Глава 128. Союз Трёх Королевств Хината и Румина, сидя в креслах, дожидались нашего возвращения. Судя по выражениям их лиц, что-то случилось. Пожалуй, хорошо, что они не знают, что всё это время я просто играл. Если бы узнали, ни к чему хорошему это бы не привело. «Фьюза-кун, заходи!» Сказал я, и Фьюза присоединился к нам в подготовленной приёмной. Без моих напоминаний Шуна уже приготовила чай. Она действительно вышкаленная у Хима сама, принцесса. Совершенно не похожа на одну достойную сожалений секретаршу. Впрочем, та секретарша становится серьёзной, когда тренирует подчинённых и стражу. Но учитывая, что я в последнее время разгильдяничал, жаловаться не могу. Нет, правда, я не играл! Я исследовал! Я должен сам верить в эту разницу, не то кто-нибудь другой поймёт, в чём дело. Я уселся на диван рядом с Фьюзой, лицом к Румина Сахинати. Подушка из высококачественных материалов мягко приняла мое тело. «Привет, Хината! Давно не виделись Армина «Румина-сан, приятно познакомиться с вами!» «Нет, мы ведь уже встречались!» «Немало времени прошло!» «Это Фьюза Кун. Он глава Бурмундского отделения Ассоциации Свободы.» Я представил Фьюзу двум дамам. «Рад познакомиться!» «В королевстве Бурмунд я работаю главой тамошнего отделения Ассоциации Свободы». Для меня поистине честь познакомиться с Хенатой сама, высшим тактиком Западной Церкви. И с этой прекрасной леди мы встречаемся с вами впервые, но вы должно быть весьма сиятельного ранга. Я не учен в этих делах, пожалуйста, простите моё невежество. Сильно нервничая, приветствовал он их. Римуро, да? Давно не виделись, с самой Вольбурги. Рада видеть тебя в здравии. Но этого человека здесь быть не должно. Ассоциации свободы нам враг. «Или ты не заметил? Ты ведь прекрасно знаешь, кто манипулировал Хинатой. Раз так, почему ты до сих пор общаешься с кем бы то ни было из Ассоциации Свободы?» Полностью проигнорировав Юзу, обвиняющим тоном спросила одна из первых владык-демонов, Руминос. «Она милая юная девушка с серебристыми волосами и гетерохромией, и её глаза отливали золотом и серебром. Зачем здесь одна из восьмерых? И странно, что она вместе с Хинатой». Впрочем, напасть на неё и сделать врагом было бы хуже всего. Кроме того, заключение союза с Западной Церкви Светова может позволить Темпосту полностью интегрироваться в человеческое общество. И этого я искренне хочу. Отношения Хината и Руминос пока не ясны, но лучше говорить открыто, чем устраивать тайны, пожалуй. Но учитывая, что Руминос может знать всё, что известно Хинате, может лучше кое-что утаить. Но прежде убедим их доверять Фьюзе. Ровно когда нужно, вошла Шуна с приготовленным чаем. Она раздала чашки, поклонилась и вышла из комнаты. Я бросил взгляд в сторону и заключил. Хм, я бы хотел, чтобы вы выслушали этот отчёт. Пусть он послужит повторным представлением Фьюзы Куна. С этими словами я подал ему знак начинать. Одного этого хватило, чтобы не перестававший беспокоиться Фьюза собрался. Понял. Очевидно, я нахожусь под подозрением. Поэтому, чтобы снять его с себя... Так он начал объяснять внутреннее состояние Ассоциации Свободы. Его отчёт был простым и точным. Юки завладел больше, чем 90% ингрессийского штаба. Его заместитель Кагари под его прямым управлением. Кроме того, высокоуровневые искатели приключений, по способностям сравнимые с главами отделений, тоже присоединились к Юки. Учитывая это всё, было бы трудно сместить его. Впрочем, члены Ассоциации за пределами штаба как будто не затронуты то есть его способности к промыванию мозгов и управлению мыслями, не беспредельны. Этому можно порадоваться. Ещё лучше, что его влияние не распространяется и на граждан ингрессии. Однако они убеждены, что монстры злые причина большинства бед. Учитывая это и мои собственные усилия, добиться взаимного доверия всё же возможно. Ну, то есть подумайте о городе-спутнике, выстроенном вокруг лабиринта. Там орки, гоблины, монстры и искатели приключений могут сидеть в одном баре и делить еду мы явно продвинулись к достижению доверия между нами. Я доказал, что люди и монстры способны понимать друг друга. Однако, дальнейшее расследование оказалось невозможно. У человека, который в одиночку отправился исследовать заместителя Кагари, была стёрта память. Он был искалечен и блуждал по городу, будто защищая его. Он забыл даже собственное имя. Нет доказательств, что это сделала именно Кагари, но учитывая ситуацию, наверное, это очевидно. Потом, она наверняка знает, что мы наблюдали за ней. Мне нет оправданий, я не справился с поручением. Кажется, больше он ничего не смог. Но и этого достаточно. В таком случае спасти детей может быть затруднительно. Если я сделаю ход, меня могут обвинить в похищении как владыку демонов. Но если я попрошу Масаюки, возможно проблем не будет. К счастью, для любых его действий есть убедительная причина, так что он подойдёт. И раз Юки никак не сможет им управлять, стесняться точно не следует. После спасения детей я немедленно развею действия любого контроля над разумом. Но нельзя, чтобы они думали, будто я тут всё время играл. Надо их убедить, что я сделал много. А вот стёртая память… это нехорошо. Но я могу попытаться её восстановить. Фьюза, я попытаюсь исцелить тех, у кого была стёрта память. Если их души и мозги не пострадали, возможно, мне это удастся. Что? Правда? Пожалуйста, сделайте это как-нибудь! Отвечая на моё предложение, Фьюза выжидательно поглядел на меня. Они действовали по моему приказу, так что по сути являются моими подчинёнными. Если есть способ их исцелить, то я обязан это сделать. Со счастливым лицом он охотно принял предложение. Подумать только, он так доверяет мне, что принял предложение владыки демонов. Это радует. Римуру, ты правда думаешь, будто можешь сосуществовать с людьми? Люди, такие существа, чьи мысли нельзя угадать по одним их словам. Не лучше ли, чтобы ими управляли мы? Наблюдая за нашей беседой, Румина сбросила на меня холодный взгляд. Видимо, девушка уже обдумала этот вариант, но её мнение разнится с моим. Учитывая все риски, это, конечно, вариант, но… «Эй-эй, юная леди! Ваше лицо прекрасно, но слова ужасны! Управлять людьми – да кто вы такая? Пусть вы из благородных, но презирать обычных людей плохо!» Фьюзер осердился и огрызнулся на Руминас. «Точно! Я так и не представил её ему!» Он влип по незнанию. Ну-ну, Фьюзакон, спокойно. Это Руминос, одна из восьмерых владык демонов. Это моя вторая встреча с ней, и наша первая беседа. Первым делом давайте оставим агрессию и будем разговаривать конструктивно. А это Хината. Но о ней ты должен знать больше, чем я. Она возглавляет рыцари Западной церкви. Я коротко представил этих двоих. Руминос и Хината, выслушав отчёт Фьюза по моей просьбе, рассудили, что он не друг Юки. Однако не считая Хинаты, Руминас не склонна была доверять людям в целом. Кроме разве что Фьюза. А что? Владыка демонов? Кто? Фьюза, переводивший взгляд с меня на Руминаса и обратно, был смущен, припомнив свои прежние задиристые слова. Он мгновенно побледнел. Мне стало его немного жаль, и я ответил: Руминас, этот человек мой спутник. Сначала я хочу добиться некоторого доверия. Я не разделяю твое мнения о людях и прошу мне его не навязывать. Иначе я сочту тебя врагом. Что это? Ты, новичок, пытаешься читать нам нотации? Если желаешь войны, то получишь её. Румина встала и приняла стойку, задействовав обе руки. Я планировал разрядить ситуацию, но теперь она выходит из-под контроля. Как бы это сказать? Несмотря на свою внешность, у неё довольно взрывной характер. Такие случаи мне всегда напоминают, что все владыки демонов эгоистичны и капризны. Но мне не хотелось бы сражаться в этой комнате. Перестань, Руминос, мы пришли сюда за союзом. Зачем ты прибавляешь нам врагов? Хинати, не без намёка на раздражение, удалось успокоить Руминос. Хм. Будто она не имела в виду ничего серьёзного, гнев Руминос угас. Она уселась обратно в кресло и заявила с тонкой улыбкой. Верно, мы не желаем плодить врагов. Цель нашего Ведита – предложить союз между Темпостом, Священной Империей Рубериос и Западной Церкви Святого. Очевидно, она хотела посмотреть, как я отреагирую. По её внешности трудно заключить, что она владыка демонов с дурным характером. Отбросив это, мы все ещё раз представились и стали изучать нюансы союза. Значит, Румина справила Священной Империей Рубериос? Когда мы успокоились, разговор продолжился, но это было откровением... Фьюзу это вовсе поразило как гром небесный. Он выглядел будто из него весь дух вон. Ну, этого можно было ожидать. Священный перерубирьос обитает в иерархии Западной церкви и сам папа. Кто мог вообразить, что вся она под властью владыки демонов? В таком случае, кто же папа? Старик, кажется, они хотят знать про папу. В ответ на слова Румина Зварецкий за её спиной уважительно поклонился. Если я не ошибаюсь, нынешнему папе сейчас 47 лет. Как будто пробормоталон, и Дворецкий превратился в молодого человека. Мы прежде не встречались. Я нынешний папа, Жиль Лила Рубериос. Сохраняя молодой облик, да ну, он всё ещё средних лет, он превратился в Дворецкого, одетого во всё белое, излучающего божественную ауру. Фигура его приобрела вид мужской в расцвете лет. По человеческим меркам ему было около 45. Так, этот Дворецкий играл роль каждого папы до сих пор. Я бросил взгляд на Фьюзу. Он был ошарашен, глаза вытаращены. Этот парень ловок, я действительно впечатлен. Эй, это неправильно! Почему папа последователь владыки демонов? Какого чёрта? Ты монстр? Почему я ощущаю божественное присутствие? Упс! Вместо того, чтобы упасть в омарах, Фьюз поднял бучу, будто кнопку нажали. Хе, Жиль, объясни, велела Руминас. Как скажете, миледи. Папа, нет, дворецкий Жиль, почтительно поклонился. Выглядит дико, и лучше бы он прекратил экстравагантно подражать дворецкому, но я промолчу. Всё началось тысячи лет назад, ещё до создания священной империи Рубериос. Когда злой дракон Вельдер уничтожил королевство вампиров, хоть никого и не убил. Тогда Руминос повстречала Хлою. Видимо, вместе они многое перенесли. Она защищала Хлою, но даже если бы этого не делала, едва ли что то, что-то угрожала бы. Для Румина с была воплощением идеальной красоты. Но и хотя Вельдер, наверное, считал это просто дружеским конфликтом, на деле это было просто приступом ярости с его стороны. Неприятно, когда тебя обманом лишили всего, поэтому выжившие скрылись и жили тихо. Однако была и владыка демонов Руминас. Ей было неинтересно просто прятаться, поэтому она создала подземную империю, а затем создала другую империю, чтобы поддерживать подземную. В то время было немного сильных государств из-за конфликта между ангелами и демонами, и Восточная Империя едва только оформлялась. Они даже не могли послать войска защищать жителей от угрозы монстров. Естественно, почти каждый был беженцем или разбойником. Мир был в ещё большем беспорядке и хаосе. Именно поэтому она тогда, обладая мощью владыки демонов, усмирила монстров и легко подчинила людей. К ней стекались ищущие спасения. Румина здоровала милости собравшимся у её ног используя кровь, жизнь как наживку, она даровала им защиту. И так, в точности по расчётам Руминас, было создано государство, священное королевство Рупериус. Получается, если бы люди жили как вздумается, то шли бы бесконечные войны. Мнение Руминас было основано на самой истории. Едва ли могу его опровергнуть, но это не значит, что я с ним согласен. Если хотят разрушать, пусть. Потом они могут примириться и заключить мир. Но в контролируемом эксперименте такого исхода не добиться. И именно потому, что мир заключался бы по собственной воле людей, это было бы интересно. Так и есть. Рождённый страной неизбежно стал бы править амбициозный или жадный человек. Вот что стало следующей заботой Руминос. Поэтому выше Дьявол Жиль стал её правой рукой. Дворецкий Жиль не только вампир, но и первоклассный святой колдун, то есть может ходить под солнцем. Вроде бы, кроме Руминоса Жиля, ещё мало какие вампиры могли переносить солнечные лучи. И раз Жиль был таким, он неизбежно стал священником. Он использовал клонов и сам играл множество ролей, чтобы манипулировать империей. Должно быть, это было нелегко. И вот, Жиль, игравший роль папы, который считался воплощением света, приобрёл уникальную способность. Уникальный навык иерофант. Он позволяет обладателю управлять волей, ищущих искупления и защиты. В каком-то смысле эта возмутительная способность была просто крупным мошенничеством, но благодаря ей люди жили мирно, ничего не подозревая. Честно сказать, возмутительно, что монстр, обитающий во тьме, приобрёл способность, основанную на свете. Я слушал всё это со стороны и заметил, как лицо Хинаты приобрело горькое выражение. «Вера, это всё!» Звучит круто, пока не знаешь мрачные истории за этими словами. Пока я, ухмыляясь, смотрел на Хинату, она встретила мой взгляд. «Взгляд её был таким холодным, что мне показалось, она меня убьёт. Жутко. Пожалуй, не буду её этим дразнить. Просто притворюсь, что ничего об этом не знаю. Вовсе ничего». Вот такие чувства вызывал рассказ дворецкого Жиля. Настала очередь Хинаты объяснять, почему она желала заключить союз. Она поведала о своей храброй затее спасти детей, о своей смерти и пробуждении героини. И о том, как Руминос воскресила Хинату, и о встрече героини Хлои и Руминос а также о потребности в союзе, вызванной нынешним положением героини, а также необходимостью противостоять Юки. Понятно. Похоже, Хината отправилась посадить детей вместо меня. Это радует. Так, что же стало с детьми? Они бродят по темпосту, смотрят достопримечательности. Кенья, правда, отчаянно хочет догнать Хлою по силе. Они все расстроились тем, что Хлоя ушла, ничего им не сказав. Меня удовлетворило объяснение Хинаты. Впрочем, могу посочувствовать Хлое. Должно быть, было мучением, когда ты не только забыта, но и единственная взрослая. Когда прошлый опыт пробудился в её теле, она стала бы безымянной сущностью, которая поглотила бы тень героини. Только достигшие вершин силы, высочайшего навыка, смогли бы опознать её сущность. Должно быть, она чувствовала, что совершенно потерялась. С помощью силы из души Хинаты она отправилась в прошлое. Каких же усилий это потребовало, наверное? «Римуру, та копия святого снаряжения, которое ты сделал, оно у Хлои. Оно перенеслось с нами в прошлое и защитило нас. Броня нам очень помогла. Спасибо тебе!» Хината посмотрела прямо на меня и поблагодарила. «Я начинаю смущаться, так что не стоит. Но тогда...» «Значит, ты отправилась в прошлое вместе с Хлоей. Спасибо, что присматривала за ней». «Пожалуйста, не нужно. Нет нужды меня благодарить». «Для меня это было естественно». Хината увернулась от моей благодарности. После того, как энергия души героини была отдана, сохраняются только остаточные следы. И всё же я думаю, что Хината тоже героиня. Она проиграла битву. Надо сказать, это немного печально. Но я не верю, что сердце её слабо. Она приобрела истинную силу. Она тоже выросла. Я не мог даже представить столь длительного путешествия. Хината тоже завершила свой рассказ. Но чёрт от её истории веяло опасностью. Теперь я точно не смогу сказать, что играл, ведь Хината подвергалась таким испытаниям. Я рад, что смог всё прикрыть. В смысле, не думаю, что мои игры представляют проблему, пока я могу серьёзно приняться за дело при необходимости. Но раз я притворился, что серьёзно работал, когда они пришли, кажется, мне удалось их отурачить. Хорошо, что я решил не открывать всего. Дальше мы начали думать над рассказом Хинаты. И самое невероятное в том, что Хлоя, видимо, стала героиней. Однако она попала под власть Юки. Её свобода была ограничена, пока он не выскажет три желания. По её рассказу, она обладала сильнейшими способностями. Может, управлять временем она не могла, но ей почти удавалось его остановить. Чтобы могла родиться сильнейшая героиня, она пустилась в странстве сквозь время. А ещё мир двигался к своему концу, и в той временной линии я умер. Но интересно... Конечно, в первой схватке с Хенатой поражение гарантировано. Это без сомнений. Однако я мог и выжить. В таком случае… Нет, стоп. Гадать на эту тему бесполезно в текущем положении. Как бы то ни было, Хлое ничего не угрожает. Нашей главной задачей должно стать её спасение. Руминас тоже стремилась спасти Хлою. Ради этой цели я не стану отказываться от заключения союза. Остальные дети тоже доставлены сюда, так что о королевстве Инграсия можно больше не беспокоиться. Теперь ничто не мешает нам открыто начать войну против Юки. Отлично, теперь я разобрался в ситуации. Мы бы тоже хотели заключить союз. Хината и Румина скивнули в ответ. Фьюза выглядел изрядно взъерошенным. Господи, это уже просто безумие. Ещё почему-то всякий раз, как я прихожу, начинаются эти серьёзные весомые разговоры. Каждый раз. Это не смешно. Я просто глава отделения. За такое мне не платят! Какая ужасная ноша обременила мой ум. Ворчал он постепенно бледнее. Подумать только, эту роль он играет всякий раз. Я могу понять твои чувства, но именно сейчас давай сделаем вид, что мы ничего не слышали. В будущем у него ещё много дел. Итак, несмотря на завывание Фьюзы, трёхсторонний союз Священного Королевства Рубериос, Западной Церкви и Страны Монстров Темпаст, был заключён.